Глава шестнадцатая. Снова Тугаринов. Алексей Николаевич был сильно раздосадован. Не узнать беглого, хотя его фотокарточки лежат на столе. Так ловко тот прикинулся простодыром. Все время а фокус с разорванным ухом, бандит знал, что арестантов фотографируют в профиль справа и что система идентификации, разработанная, кстати, Лебедевым, построена на разновидностях правой ушной раковины. Он нарочно изувечил себе ухо и сам показал его на допросе, не дожидаясь, пока Лыков это заметит. За свою службу коллежский советник впервые встретил такое самообладание. Обыск в доме проходил под душераздирающие крики. Мальчишка-инвалид с испуганными васильковыми глазами умолял. — Не трогайте тятю, он хороший! Его мать была белее мела и в конце концов повалилась без чувств. Дворник с кухаркой смотрели на полицию с ненавистью. Долго не могли найти понятых. Люди узнавали, что будут обыскивать дом, где живет любимец всей улицы парализованный ребенок, и отказывались. Питерец не выдержал и сбежал с Лаврентьевской. Но душе было погано. Он вспоминал доброе лицо Швенцеровой, когда она подала ему полтинник. Зато сыщики поймали Тугарина-змея, и это окупало все. Арестованную отправили в губернскую тюрьму. Утром коллежский советник пришел в сыскную часть и узнал, что обыск дал результаты. В вещах самой Веры Швенцеровой ничего особенного не нашли. А вот в комнатах прислуги отыскали вкладные билеты в банке на общую сумму 50 тысяч рублей. Видимо, Иван прятал следы, записывая деньги на других людей. Каким же уверенным надо быть в этих людях? Чита Велика Хатька оправдал его доверие и отказался отвечать на вопросы. Поразмыслив и выпив даренного китайского чая, Алексей Николаевич несколько успокоился. Ну, шпионил он вчера, для пользы дела, не просто так. Отобрал деньги у маленького колейки, которые для него скопил отец. Но ну, на этих деньгах кровь. Пора было взять себя в руки и заняться делом. Сыщик поехал в таганскую тюрьму и велел доставить к нему на допрос арестованного ночью обратника. К его удивлению, помощник смотрителя сообщил, что это невозможно. Сразу по прибытию в камеру заключенный стал кидаться на людей кричать, заговариваться, а затем бросился с разбега на угол печи и разбил себе голову в кровь. Явился врач и засвидетельствовал приступ безумия. Согласно инструкции, больного отвезли в штатный переулок. Там находился центральный полицейский приемный покой для душевно больных. Лыков опешил. — Как вы могли. Это же симуляция. Тугаринов сбежит из вашего покоя. Помощник смотрителя снисходительно улыбнулся. — Зря изволите беспокоиться. Он еле дышит. Я сам его отправлял. Может, и кончился уже у вас подопечный. Так был плохо. Сыщик схватился за телефон и разыскал заведующего покоем доктора медицины Бернштейна. Назвался и сказал, с трудом сдерживая волнение. — Доктор, вы не представляете, насколько этот человек опасен. Срочно приставьте к нему усиленный караул. — Я сейчас приеду с жандармами и заберу у вас этого симулянта. Однако завидующий стал на дыбы. — Милостивый государь, — гневно прошепел он, — я врач, приват-доцент университета и коллежский советник. Мы с вами состоим в одинаковом чине. Как вы смеете так со мной разговаривать? Почему-то доктора особенно оскорбило, что человек в одном с ним чине дает указания. Лыков пытался объяснить, что дорога каждая минута опасный арестант готовит побег. Но Бернштейн и тут вступил в пререкание. — Вы и по медицинской части намерены руководить мною? — Мною, которую уже пятнадцать лет пользует несчастных, рискуя ежеминутно жизнью. Алексей Николаевич плюнул, взял пару сыскных городовых, сыскной городовой-городовой, прикомандированных сыскной полиции из дежурной смены и на авто отправился в штатный переулок. Когда он вошел в здание, то понял, что опоздал. На встречу ему спешил Бернштейн в очках с ученой челкой на голове. Доктор сходу принялся мямлить. — Это какой-то невиданный случай. Мы были на страже, Но кто же мог ожидать? — Я мог ожидать. И пытался предупредить вас об этом. — Что вы мне ответили? — Напомнить? — Ну, вы говорили в таком тоне. Я опытный врач, ежеминутно рискую жизнью. Лыков понял, что с этим идиотом спорить бесполезно. Он спросил. — Скажите только одно. — Он никого не убил? — Двоих. Санитара и городового черного входа. Питерцу захотелось взять приват доцента за челку и приложить башкой о стену. Он постоял немного, унял злобную дрожь в руках, повернулся и вышел вон. И так все на смарку. Тугаринов на свободе, и теперь его поймать будет намного сложнее. Вчера Лыков, стоя под дулом Нагана, уже простился с жизнью. Но его оказался умнее, сдался без боя и немедленно бежал. Сильный характер и быстрый ум. С таким придется повозиться. Но надо было что-то делать. Алексей Николаевич вернулся в МСП. Там все уже знали о происшествии. Воеводин собирался сдавать дела на сменщику. Он все меньше занимался уголовным сыском. Стефанов официально числился в петербургском городначальстве и не мог приказывать москвичам. Лыкову пришлось взять все в свои руки. Он приказал привести к нему ванду под под конвоем. Та пришла и попыталась сначала возмущаться. Питерец резко оборвал ее Молчать! Ошарашенная паня аж присела. Молчать и слушать. Твой подельник бежал из лечебницы, убив при этом двух человек. Спрашиваю только один раз, как нам его найти. Тугаринов пойдет на виселицу, поимка его вопрос времени. Но могут погибнуть еще люди. И вот смотри. Лыков перекрестился на икону в углу и сказал. Богом клянусь, если соврешь, законопачу тебя в самый адский угол. Улики подделаю, свидетелей подговорю. Изгниешь, тварь, на каторге. Ну? Ванда помертвела. Думала она недолго. Я знала, что Ефим от вас убежит, и потому боялась признаваться. Все скажу все, что знаю. Но вы должны обеспечить мою безопасность. В женском корпусе губернской тюрьмы одиночных камер нет. Сядешь в общую, где двенадцать человек. На людях тебя не зарежут. Хорошо. А можно посадить вместе со мной и веру. Вдвоем надежнее. Какую веру? Не понял колески советник. Сфинцерову. Ее мы оставили на свободе. Ясно. Думаете, он туда опять придет? Нет, конечно. Хотя засаду поставим. Просто она мать ребенка коллеги, как же мы ее в тюрьму. Да и не за что. А я сейчас расскажу, за что. Там тоже на каторгу хватит. Лыков подумал и ответил. В следующий раз расскажешь. Сейчас нам надо поймать тугарина змея. Говори, где он может прятаться, но...» Подгурская назвала несколько адресов и сообщила, на какие фамилии Иван запасся паспортами. Это было уже кое-что. Закончив с первым вопросом, Алексей Николаевич приказал. «Теперь про князя. Он ведь у вас главный?» «Да». «Кто этот человек?» Ольга вздохнула, помялась, а потом крикнула истерично. «Что?» Я одна должна за всех отдуваться, вся псякревь! Записывайте, пан следящий. Ланда сообщила, что главой всего воровского предприятия является директор Московско-Вендавского Рыбинской железной дороги, инженер путей сообщения Конрад Эдуардович Зборомирский, опытный, умный, занимает высокую должность. Никто и подумать не мог, что такой человек руководит бандами грабил. Зборомирский каким-то путем вышел на Тугаринова и они договорились. Иван занимался лихими ребятами, главная задача которых была отвлекать полицию от основных махинаций. Поляк, благодаря своим связям в железнодорожном мире, узнавал о ценных грузах. Мелочь эта парочка отдавала крючникам и бандитам, а что получше забирала себе. Как именно пропадали в пути целые вагоны, Подгурская якобы не знала. Это был секрет Сбромирского. Сама Ванда была лишь винтиком, через нее шли деньги, получаемые от вымогательства. Женщина забирала себе за труды три тысячи, а остальные отвозила на Сретенку в дом страхового общества «Россия». Там располагались дирекции дороги и служебная квартира директора. На первый взгляд Подгурская говорила совершенно искренне. Она боялась мести со стороны картеля и прямо просилась в тюрьму. Однако Лыков до конца ей не поверил. А вжегся раз и хватит. Он до сих пор не мог себе простить, что так обманулся с Красноложкиным. И сыщик принял меры. Он лично отвез пульку к следователю, а потом в исправительную тюрьму, где приказал поместить ее в общую камеру. Затем зашел в комнатку старшей надзирательницы и плотно закрыл за собой дверь. Тетка могучего сложения с угрюмым лицом встретила гостя настороженно. Арсений Николаевич сначала показал ей свой полицейский билет потом открытый лист за подписью Столыпина и, в самом конце, пять радужных бумажек. При виде денег надзирательница ословила. — Тут пятьсот рублей из секретных фондов департамента полиции, — пояснил коллежский советник. — Они будут ваши, и никто об этом не узнает ни начальство, ни муж. — Я не замужем, — тут же уточнила тетка. — Тем лучше, все вам достанется. — Чего надо-то? — перехватывать переписку новенькой из третьей камеры, Ванды Подгурской, и сообщать мне. — Какая может быть переписка? Нас не забалуешь? Я лично смотрю. — Вот и хорошо. Значит, мимо вас не пройдет. Сыщик выложил одну бумажку на стол. — Это аванс. Остальные получите, когда заработаете. Старшая надзирательница колебалась. — А точно никто не узнает? «Зачем мне вас подводить? А завтра опять можете понадобиться. Что мне новую искать?» Тетка смахнула банкнот в карман форменного платья, записала телефон сыщика в номерах Неаполь и он ушел. Теперь пора было браться за князя. Однако тут вышла заминка. Алексей Николаевич созвал совещание в рабочем кабинете фон Мэка на Рязанской улице. Сошлись, как всегда, четверо. И питерец огорошил всех, назвав подлинное имя загадочного князя. Стефанов принял новость на Веру, а вот фон Мек и Запасов возмутились. Николай Карлович заявил категорически. Этого не может быть. Аргументируйте. Проще простого. Для этого нужно знать характер Конорда Эдуардовича, так как знаю его я. Вы факты приведите, пожалуйста. Факт тот, что он порядочный человек и не способен на те мерзости, которые вы ему приписываете. Лыков скептически усмехнулся. — Кто на что способен, особенно из-за больших денег, еще надо посмотреть. — У Збромирского на дороге образцовый порядок. Там меньше всего хищений. — Старая уловка. Где живешь, не воруй. — У него огромный авторитет в отрасли. О чем говорит даже его прозвище среди железнодорожников? Туз? — Распространенная уголовная кличка, — парировал сыщик. — Я знаю как минимум семь человек под таким прозвищем. Фон Мек выдохся, но в атаку бросился запасов. — Я тоже хорошо знаю Конорда Эдуардовича и тоже не могу поверить в ваше обвинение. — Господа, ну давайте уже оперировать фактами. — Давайте. Из фактов у вас лишь слова «мошенницы». А что, если это оговор, для того, чтобы отвести подозрение от настоящего говоря? Вполне допускаю, — охотно согласился питерец. Там люди хитрые. Достаточно вспомнить, как поддельный Красноложкин обвел меня вокруг пальца. Вот видите, а вы сразу давай чернить с Баромирского, Сперва проверим его подноготную, а потом решим, правду Ванда говорит или нет. Пришлось срочно вызывать на Рязанскую улицу Гривцова. Именно ему было поручено негласно собрать сведения о железнодорожных королях. Гривцов пришел с толстой пачкой бумаг. Алексей Николаевич едва дал ему сесть и огорошил. — Начните со Сбаромирского, Который от виндавской дороги? — А что, другой какой есть? — Нету другого. — Иван Николаевич, тогда не тяните время. Нашлось на него что-то подозрительное? Гревцов расправил усы и солидно начал. — Сведения о Сбарамирском самые, что ни на есть положительные. Фон Мэг с запасом хмыкнули. Надзиратель недовольно покосился на них и продолжил. — Это с первого взгляда, ежели судить. — А со второго? — вызывающе спросил Дмитрий Иннокентьевич. — Тут, господин подполковник, возникают вопросы. — Давайте вызовем Конорда Эдуардовича сюда и зададим их ему в глаза. — Не получится, — также солидно возразил надзиратель. — Это почему? — А он уехал за границу. — Когда? Хором спросили начальники. Четыре дня назад и деньги все снял со счетов. Магнат с жандармом обменялись красноречивыми взглядами, и фон Мэг заявил. — А я все равно не верю. Его отъезд ничего не доказывает. Могла быть служенная командировка. — Не, это частная надобность, — уточил Гревцов. Дирекция сама в недоумении. Заграничный паспорт он выправил еще осенью но никому ничего про поездку в Германию не сообщил. Исчез без предупреждения, слова не сказав. На дороге паника. К ним ревизор из Министерства путей сообщения приехал, а директор неизвестно где. — Да, — протянул Запасов, — такая безответственность. Не похоже на Конрада Эдуардовича. Давайте дальше разбираться. Машина сыска закрутилась с удвоенной скоростью. Лыков телеграфировал и в Вержболово, и в Волочиск. Выяснилось, что ни германскую, ни австрийскую границы беглый директор не проезжал. Не на пуде же он перебрался за рубежом. Сыщики явились в отделение Санкт-Петербургского международного банка, где Збаромирский хранил свои накопления. Выяснилось, что перед самым отъездом он пришел в банк чем-то сильно взволнованный и приказал выдать ему 80 тысяч рублей, причем золотом. Оставил 13 тысяч с копейками, а основные сбережения забрал. Все встал на свои места, когда провели обыск в кабинете пропавшего директора. Один из ящиков стола оказался набит грузовыми раздаточными ведомостями с 20 различных дорог. Важнейшие отчетные документы были похищены. Лыков долго думал, идти ли ему на обыск квартиры беглеца. Не шли из головы сцены, что он наблюдал на Лаврентьевской улице. Но служба есть служба. Надо было идти. Обыск длился долго и не дал ничего. Но тягостных впечатлений тут хватило. Жена из Баромирского красивая молодая женщина, никак не могла поверить в происходящее. Установив, что Питерец главный, она отвела его в свой будуар и стала рассказывать, какой замечательный человек и муж. Как все его уважают и подчиненные, и коллеги как хорошо Конрад ведет свое дело, и что он необыкновенно душевный, отзывчивый, порядочный. Сыщик слушал в вполуха, не желая травмировать бедную женщину. Вдруг она сказала, — Бубновый туз всегда мне говорил, будь вежлива со всеми, не заснавайся от того, что твой муж — директор. — А почему Бубновый? — встрепенулся Алексей Николаевич. Дама смутилась. — Да, прозвище Конрада в семье и в очень узком кругу друзей. — Ну, от чего так? — настаивал Питерис. Супруга покраснела и выдавила. — У него на спине... ну, Почти на спине. Родимое пятно в форме ромба. Он смеется, что это туз-бубен. — А на дороге вашего мужа называют просто туз. — Конечно, — сплеснула руками женщина. — Они же родимое пятно там не видели, а туз от того, что он первый всегда и во всем. Лыков удалился на улицу и стал бродить вокруг дома. Родимое пятно в форме ромба. Ведь он совсем недавно слышал о таком, точнее читал и хорошо помнил, где. Алексей Николаевич остановил проезжавшего мимо извозчика и приказал гнать в Малый Гнездниковский переулок. В пятом отделе управления сыскной полиции вели альбом неопознанных трупов. Сыщик регулярно изучал такие альбомы, это была многолетняя привычка. Он быстро нашел нужную фотокарточку. Так и есть. Тело обнаружили три дня назад случайно. Мальчишки катались на лыжах возле Гефсиманского скита под Сергиевым посадом. Они проезжали мимо Карбушинского пруда, заметили прорубь и решили поглядеть. Видно ли в воде рыбу? А разглядели такое, что сразу побежали к родителям. Отец одного из ребятишек сходил и убедился, что на дне лежит что-то похожее на человеческое тело. Он обратился к урядникам. Служиво отмахнулся и велел не беспокоить начальство глупостями. Мужик не унялся и пошел к Становому. Полиция прибыла на пруд, когда прорубь уже подернулся льдом. Тот же упорный крестьянин взломал ее, и в результате из воды достали обезглавленный труп. Неизвестный мужчина средних лет, ухоженный, Видно, что из благородных. Обнаружилась особая примета. родимое пятно ромбовидной формы на левой ягодице. Сергий в посад выслали полицейскую труповозку. Вечером Лыкову сообщили. Жена с Баромирского опознала тело мужа. Осталось загадкой, как преступники убедили директора снять со счета в банке почти все деньги. Видимо, посулили хороший гешефт, заманили в ловушку и убили. Дознание описало круг и вернулось в исходную точку. Тугаринов сбежал, личность князя по-прежнему не установлена. Но Алексей Николаевич не унывал, он ждал звонка из тюрьмы и дождался. Рано утром ему телефонировала старшая надзирательница и сказала, что нужно приехать. И кое-что с собой прихватить. Калежский советник сунул в бумажник четыре сотенных билета и отправился на Таганку. Они заперлись в кабинетике, тетка протянула ему клочок бумаги. Там, измененным почерком, было написано Сказала про инженера. Теперь твоя очередь. Вытащи меня отсюда. Ну и что? спросил сыщик. Как мне этим распорядиться? Запишите адрес, по которому я должна доставить записку. Алексей Николаевич вынул регуляр и блокнот. Регуляр популярная автоматическая пившащая ручка Ватерманс с золотым пером модели 1900 года. Столешников переулок, мебелированные комнаты — Ливерпуль. Климу Севастьяновичу — Колобухову. Вручив тетке честно заработанные ею деньги, Питерец помчался в МСП. Опять туда приехали Стефанов и Запасов. Опять начали готовить арест. Столешников место людное, не приведи Господь, Тугаринов начнет стрелять. У сыщиков Ливерпуле был на связи человек. Его вызвали и велели установить личность Колобухова. Тот рассказал. Мужчина средних лет, длинноволосый, вежливый. Поселился второго дня, из номера выходит редко, ведет большую переписку. Не иначе комиссионер. Длинные волосы — это парик, чтобы рваные ухо прикрыть, догадался Питерец. Наш Змеюка. Не спугнуть бы его, господа. Братья Ивана решили в три часа утра. Вдруг проспит. Однако замысел не удался. Тугаринов не спал и, когда услышал возню у двери, начал стрелять. Городовой второго разряда Винтовкин получил пулю в грудь и умер почти сразу. Еще одного служивого тяжело ранило в бедро. Полицейские стали были палить в ответ, но изнутри вновь бабахнуло, после чего наступила тишина. Когда вошли в номер, негодяй лежал с револьвером в руке. Он выстрелил себе в рот, пуля разнесла затылок. Иван ушел на тот свет и унес с собой все секреты. «Как теперь искать князя?» Лыков сидел в кабинете начальника сыскной и думал. Тут питерцу сообщили, что его хочет видеть какая-то женщина. Он вышел, и на него сразу бросились. Мелькнуло яростное лицо Шинцеровой. Она пыталась ткнуть питерцу ножом в живот. Тот машинально отбил удар и кинулся обратно в кабинет. Фурия ворвалась следом и принялась гонять коллежского советника вокруг стола. Тот все не мог изловчиться и получил два или три укола в спину. Наконец он свалил под ноги женщине стул, та оступилась, и сыщик вырвал у нее нож. Прибежали надзиратели и окончательно обезвредили вдову. Она билась в истерике и кричала «Ненавижу тебя! Все равно зарежу!» Кое-как бабу успокоили и усадили на диван. Лыкову перевязали порезанную спину, благо раны были не опасные. И он уселся напротив Швенцеровой. «Я не буду выдвигать против вас обвинения. Идите домой и больше не делайте глупостей». Дава посмотрел на питерца с ненавистью и ответила. «Пусть на каторгу, но я тебя, ирода, так и так убью». «А сына на кого ставишь?» В глазах женщины появилось что-то осознанное. «На прислуги. Они его любят». «Опомнись». Он отца лишился, а теперь еще и мать потеряет. Швенцерова долго сидела, не говоря ни слова. Потом глухо с тоской произнесла. — Как теперь жить? Для кого? — А Федор? — Коллега без родителей. Куда он денется? — Эх, свет в окошке ты мне загасил. — Твой муж был бандит, он убивал людей. — А ты не убивал. — Только таких, как он. Еще на войне. «Плевала я на тех людей! Он супруг мне был, любимый, богом данный!» Лыков рассердился. «Еще раз такое скажешь, я отправлю на каторгу за покушение на полицейского чиновника, а Федька помрет без надзора. Но людей она плевала! Тугаринов, когда бежал из приюта, задушил санитара и городового и в номерах одного застрелил. У них тоже жены и дети были!» Но по глазам Швинцеровой было видно. Она не понимает, что ей говорят. Сыщик махнул рукой и велел отпустить ее на все четыре стороны. Выпив дареного чаю, на этот раз с Ромом, Алексей Николаевич постепенно пришел в себя. Не зарезали, и ладно. Сыскные посмеялись, глядя, как питерский чиновник с автографом самого Столыпина в кармане бегал вокруг стола, а за ним гонялась разъяренная баба. Три раза в спину ткнула бешенно и ладони порезала до крови. Ну, пускай повеселятся. В этот день коллежский советник больше делами не занимался. Купил билет в театр «Эрмитаж» на комедию «Жизнь человека наизнанку». Фарс в трех действиях с танцами и пением пародировал модную пьесу Леонида Андреева. Лыков слушал рассеянно, в перерыве ушел в буфет и в зал не вернулся. После трех рюмок взял в гардеробе «Шинель» и отправился пешком по Садовому кольцу к себе На Донниковскую. Было морозно, дул ветерок, качались фонари. Хорошо. Дурные мысли из головы улетучились, и сыщик принялся рассуждать. Пора сходить в охранное отделение. Его агентура тоже изучала товарных кассиров и начальников дорог. Неужели ничего не разнюхали? Наутро он так и поступил. Фон Коттон уже откуда-то знал о вчерашнем происшествии и вежливо осведомился. Сильно ли питерцу повредили тыловые части, пока он отступал, прикрываясь арьергардами? Сыщик и охранник посмеялись, хотя забаскалец было не о чем. Могла ведь и кишки выпустить. Поговорив о том о чем Алексей Николаевич спросил, наконец, и отделе. Подполковник вызвал разыскного офицера-ротмистра Киндикова и старшего филера Падерия. Те увели сыщика в отдельный кабинет и принялись рассказывать. Первым докладывал Киндиков. Он ориентировал агентуру на изучение образа жизни дорожных генералов. Выяснилось, что все они, кроме Мекка и покойного из Баромирского, весьма подозрительны. Живут непосредством. На дорогах у них бардак, и, похоже, директоров это устраивает. Инженер путей сообщения Лабзин, начальник Московско-Курской дороги, нечистоплотен в делах. Берет взятки с подчиненных. Живет с чужой женой, неудачно играет в карты. Начальник Московско-Брестской, генерал-майор Мэтс, давно уже рамолик, а его держат на ответственной должности. Директор ярославско архангельской линии, Дакварт выстроил три доходных дома на имя жены. И все в таком духе. — Так кто же из них может быть замешан в хищениях? — спросил коллегский советник. — Да любой, — ответил ротмистр. От такого доклада, извините, толку никакого. Времени было мало, больше не успели, — развел руками жандарм. Питерец отпустил его. Оставшись вдвоем с падерием, сыщик сказал доверительно. — Василий Григорьевич, Бонз ушел. Давайте отдели говорить. Кто из директоров на самом деле подозрительный? — Лабзин, — коротко ответил старший филер. — А прочие? — Обычные люди с обычными слабостями. А внутри дома докварта как объяснить? Там не дома, а домишки. Низу лавка, наверху квартира. Выстрел он их в полосе отчуждения, поэтому получилось дешево. Лес, кирпич украл с материального склада. Сдает в наем своим же служащим, жилье им оплачивает дорога. Докварт кладет эти деньги себе в карман. Понятно все с вашим ротмистром. А вы чем порадуете? Старший филер усмехнулся и выложил страничку с докладом. Начну с самого интересного, хорошо? Уже заинтриговали. Оказывается, Алексей Николаевич, девять из одиннадцати товарных кассиров, которых мне поручили проследить, общаются между собой. — Ну И что? — не понял сыщик. — Служба у них такая. Грузы ходят с дороги на дорогу, вот кассиры. Да они вне службы общаются. — Не может быть. — Установлено со всей достоверностью. Раз в две недели все девять собираются в каком-нибудь ресторане, где да есть отдельные кабинеты. При этом пытаются запутать следы, проверяют, нет ли слежки. А каждый первый четверг месяца у них официальная пьянка, дозволенная начальством, будто бы для укрепления товарищества. — Где? Опять в ресторане? — Фадерий поднял указательный палец. — Нет. — Для этого кассиры собираются в буфете железнодорожного клуба. Это на углу Тверской улицы и Коммергерского переулка, в доме Толмачева. Мы установили, что у них там устроен секретный почтовый ящик, как у революционеров. Младший гардеробщик клуба принимает и передает записки, а еще грузовые и денежные документы. Так, очень интересно, а кто те два кассира, которые не входят в компанию? оба с Московско-Казанской дороги. — От фон Мека, обрадовал Сулыгов. — Это хорошо. — Да ничего хорошего нет, Алексей Николаевич, — осадил коллежского советника старший филер. — Я, как узнал, что два человека чистые, подумал, на самом деле или только хотят казаться, и лично взял их в проследку. Один, который с Гаврикова переулка и правда порядочный, никуда не шляется, живет скромно верующий человек, Староста церкви Покрова в Красном Зеле. А второй кассир Смитькова. Жулик похуже прочих. Жалование получает 80 рублей в месяц, а владеет чулочной фабрикой, держит каретный извоз и трактир, и все под чужими именами. Людовничество кренцина, который по всей Москве лед, продает, тоже его. Откуда у простого кассира такие средства? Только если ворует, согласился Алексей Николаевич уточнил. Но с теми девятерыми он не в стачке? Нет, один мастречит. Василий Григорьевич, простительно начал лыков, вот вы упомянули про младшего гардеробщика в железнодорожном клубе, который почтальоном при кассирах служит. Да, они взяли его завербовать, чтобы читать их переписку. Падерий довольно улыбнулся и извлек из внутреннего кармана еще несколько листков. — Да уж завербовали. Неделю, как он отдает нашему человеку всю почту, тот, понятное дело, копирует и возвращает. А если попадаются деловые бумаги, чаще всего на грузы, то Филер привозит их сюда, и мы фотографируем, и потом вертаем гардеробщику. — Голубчик! — вскричал Алексей Николаевич. — Это они! — Те записки, я могу их посмотреть, а для того я их и принес, ваше высокоблагородие. Вот тут извольте расписаться, что получили. Господин подполковник распорядился изготовить для вас копии. — Ай да, Михаил Фридрихович, Айда умница, — похвалил фон Коттана сыщик, — да и вы молодцом, и ваши люди. Все будет отмечено в рапорте премьер-министру. Он схватил бумаги и ушел в номера, чтобы изучить их в тишине. Грузовые документы Алексей Николаевич просмотрел мельком. Снова сахар рафинат готовое платье, шведские куртки, карболиниум, карболиниум, средство, предохраняющее дерево от гниения. Папиросы фабрики Асланидии, несколько партий хлопка, в том числе одна американского. В банковских осигновках часто мелькал торговый дом Георгий Скумбуридис и братья Кундурис. И еще чаще агентурная контора Лангина Приятелева. Коллежский советник отправился за справками к коллежскому секретарю, большому знатоку преступной Москвы. — Василий Степанович, а кто такие скумбуридис и кундурисы? — Греки губками торгуют. — Честные торговцы или как? Стефанов почуял неладно и ответил вопросом на вопрос. — Вы их на чем-то поймали? — Не я, а охранное отделение. И Питерец показал москвичу бумаги от Падерия. — Ну вот, попались голубчики, — обрадовался Стефанов. — Давно я за ними грех знал, да вот доказать не мог. — И чем грешат эти посейдоны? — Продажа губок только прикрытие, А занимаются они тем, что отстирывают ворам крупную добычу. Так, — Так-так, — оживился Питерец. — Я разорил одну такую постирочную в Тифлисе несколько лет назад. А у вас первопрестольный, стала быть, своя. И как ребята это проделывают? У Георгия Скумбуридиса дядя известный в Греции банкир. Он работает с русскими процентными бумагами, держит маклер на бирже и потихоньку вбрасывает в чистые биржевые деньги грязные воровские. Но доказать это невозможно. Умные люди работают. А братья Кундурисы? — Эти собирают заказы. После недавней смуты клиенты пошли косяком, словно селедка на нерест. Сейчас вроде поутихло, но правды никто не знает. — Думаете, они теперь картели обслуживают? Масса записок им адресована. — У картеля, как вы его называете, обороты большие. Кроме кундурисов никто такие суммы не отстирает, — Выков сказал. — Пора предавить ребятишек. «Как же вы это сделаете?» В Москву приехал еще один Посейдон. Но это по большому секрету только вам, Василий Степанович. Ну и что? А то, что он мой помощник, титулярный советник Азвеступола. Помните, я упоминал о Сергее Мануловиче? Он вечером явится на Большую Бронную отчитаться. Я приказал проверить начальство из МПС. Дается мне, там сидит один из заправил картеля иначе они не смогли бы так долго сохранять наружное благополучие в отрасли. — Хорошо. Вот он отчитается дальше, — вежливо уточнил москвич. — Как ваш Азвеступова проникнет к торговцам губками? Они прожженные, опытные. Не один год мы пытались эту устрицу открыть, да не тут-то было. — Сергей откроет, — туманно пообещал коллежский советник и удалился. Вечером к нему на конспиративную квартиру действительно явился гость. Добрый вечер, Алексей Николаевич. Проходи молодожен. Не устал отдыхать. А что, увлекательное занятие, рассмеялся Азвестопу. Но, как говорится, делал время по час. Прибыл в распоряжение начальства. Начни с моего поручения. Узнал, кто в МПС покрывает воров? Один человек подходит по всем приметам. Товарищ министра, тайный советник, бабастро. Александр Францевич. На Рождество орден Белого Орла получил. Почему именно он? Сами судите, Алексей Николаевич. Жалобы потерпевших о железнодорожных кражах поступают к Бавастро. Он обязан на них реагировать, назначать внеочередные ревизии, наказывать виновных, требовать усиления контроля. Ничего этого не происходит. Вообще ничего. Мертвое молчание, как пишут в пьесах. Пьесах пишут мертвая тишина, возразил Лыков. Но такого не может быть. Шум давно дошел бы до верха. Подумаешь, товарищ министр, украли на астрономические суммы. Люди уже не могут терпеть. Они перешагнут через любого. Тогда ему головы не сносить. То же самое два года проделывали Рейнбут и Мосеенко, напомнил Сергей. И что? Вот увидите, выйдут сухими из воды. В России люди в больших чинах неприкасаемы. Посмотрите на небогатого со Стесселем. Первого вот-вот отпустят из тюрьмы, хотя первоначально приговорили к расстрелу за сдачу эскадры японцам. А второго до сих пор не осудили за капитуляцию Порт-Артура. Все доказательства собирают. Или возьмите историю товарища министра внутренних дел Гурко. Замешался в мутную сделку с хлебом. И как его за это наказали? Отставили от должности и запретили на три года государственную службу. И то ходят слухи, что скоро царь его помилует. Они немного поспорили насчет судебных перспектив в деле Рейнбота, потом Азвистопола выложил убийственный факт. Я попросил нашего человека в МПС показать мне кабинет Бавастра, в отсутствие хозяина, конечно, и залез к кавалеру Белого Орла в стол. Там хранится папка с серебряным обрезом, доверху наполненная теми самыми жалобами. Грустное зрелище, скажу и вам. Их даже не десятки, а сотни. Телеграммы, письма, рапорты подчиненных. На многих резолюции министра. Принять меры, срочно разобраться. Так и лежат под спудом. Ты пытался копнуть глубже. Клады в банках, пои в акционерных обществах. — Не успел. Вы приказали срочно ехать сюда. — Алексей Николаевич вздохнул. — Ты нужен мне здесь. — С Бавастро разберемся позже. Столыпин недоволен шауфусом. Его скоро торнут с должности. Явится новый министр, и, как полагается, начнет с ревизии дел своего предшественника. Тут мы покажем папку с серебряным обрезом. А теперь слушай внимательно. Когда ты последний раз изображал Серегу-сапера? Прошлым летом в Ростове. Легенда жива. Мы ведь ее законсервировали. Там все в порядке. Можно раскрыть в любой момент, уверенно заявил титулярный советник. Это была фальшивая личность. Грек-налетчик. Умевший обращаться с разрывными снарядами. Департамент полиции придумал ее для Азвистопола год назад, когда надо было внедрить демона в Одесскую уголовную среду. Сергей выступал под своим именем, Часть биографии тоже была подлинной. Вычислить такого агента особенно трудно. А Звездополо получил кличку Серега Сапер, под которой был известен в преступных кругах нескольких южных городов. После операции в Ростове слушай книгу Фортовый город. Легенда не использовалась. Теперь Лыков решил ее реанимировать. Смотри, что здесь происходит, начал он и подробно изложил ход дознания железнодорожных краж. Вроде бы всех главных злодеев арестовали. Кое-кого и перебили. Но вдруг обнаружилось, что это были мелкие фигуры. А настоящих заправил обнаружить труднее. Они через дыру в заборе не полезут. Нашли одного, да и упустили. И потом не сумели взять живым. А если бы и сумели, вряд ли он стал бы давать показания. Не такой был человек. Теперь следят за товарными кассирами которые составили настоящий заговор. Они создают путаницу в документах и воруют грузы вагонами, если не поездами. От них отходят ниточки в разные стороны, какая-то может вывести на главаря. Кличкой мы князь, и он должен быть связан с железной дорогой. Вот все, что пока известно. Теперь же в деле появились еще и греки. Услышав фамилию Скумбуридис, Сергей оживился. — Слыхал! — Я про эту лавочку в Мариуполе хвалили там дядю. Говорили, что чисто дел. — А в Одессе? — Там Алексей Николаевич своих постирочных хватает. — И как думаешь подобраться к единоверцам? — Телеграмму пошлю. — Что за телеграмма? Рассказывай подробно, не ломайся. — Да я и не ломаюсь, — тряхнул кудрявой головой титулярный советник. — Есть такой человек в Москве, дед Афанас. Фамилия — Чилибидаки. Старый грек из блатных на пенсии. Я с ним пару раз общался, как Серега-сапер. Хватил старику за наводки. Он же всех знает, и все знают его. Если нужно паспорт купить или добычу сбросить, или напарника хорошего найти, греки идут к нему. — А полиция как такое терпит? — Азвистопола лишь пожал плечами. — Об этом спросите у Моисеенко. — Ладно, черт с ним. Ты хочешь попросить дедушку свести тебя со скумбуридисом? — А не грубо? — Вполне правдоподобно. Скажи ему, что добыл облигации на сорок тысяч, хочу их в деньги обернуть. Для каковой цели днями прибуду в Москву. Алексей Николаевич задумался. — Хм, а где ты эти облигации возьмешь? — Выдадите. Сергей, я так их как добуду? — Не своих займете на время, в первый раз, что ли? Лыков сначала рассердился. Опять частными капиталами рисковать для казенного дела, но потом решил, что так будет быстрее. Пока с начальством согласуешь, семь лет пройдет, все жулики разбегутся. — Смотри только, головой мне за бумаги отвечаешь. — Не дрейфить, Алексей Николаевич, — ухмыльнулся титулярный советник. — Хоть на время сделаюсь богаче, как вы. А если старик тебя в другую постирочную отправит, разве только сначала? схожу, поторгуюсь, потом вернусь к деду Афанасу. Условия, мол, не подходящие, давай следующего. Вот в Мариуполе Папайониде хвалил Георгия Скумбуридиса. Хочу с ним столковаться». Лыков план утвердил, и в результате они оба уехали в Петербург. Добирались, конечно, разными поездами. В столице еще раз обговорили действия Сергея. Тот должен познакомиться с греческой постирочной, войти в доверие к ее держателям и, самое важное, Понять связи торговцев губками с князем. Деньги-то которая выведет на первых лицах. Хлопок и сахар — только начало цепочки. Сами по себе они преступникам не нужны. А когда краденые ценности превращаются в денежные знаки, тогда на первый план выходят главари. Тут их и надо брать.